Содержание Иван Толстой. Несколько слов о главном герое Набокова. Писатели, цензура и читатели в России. Николай Гоголь. Иван Тургенев. Федор Достоевский. Лев Толстой. Антон Чехов. Максим Горький. Пошляки и пошлость. Искусство перевода. Приложение. Торжество добродетели, Ахадосевичи, Пушкин или правда и правдоподобие. Предисловие к герою нашего времени. Конец содержания